Пятно на внутреннем сгибе левого локтя. Сплошь залитый подол. Брызги на когда-то белом правом манжете. «Это все кровь пса, Томи. Он обернулся к жене. «Покажешь, милая, как мы делали в лаборатории, вот здесь, на лужайке». Дебора с готовностью опустилась на колени, присела на пятки.